глава два которой кира опускает флаг плоерак заключает сделку помилиу уговаривают мерсы сталкиваются с цепарями а готову преподают урок вижу острова громко произнесла кира отошедший к астрологу фрэнк немедленно вернулся в кресло и улыбнулся быстро долетели «При попутном ветре». «Ага». На самом деле Кира приказала выжать из машины все, что только можно. И даже чуть больше. Двигатели Паравинга работали на максимуме. Недовольно ревели, но с задачей справились. Валиманская группа явилась на горизонте на 20 минут раньше расчетного времени. «Сразу к острову А?» – поинтересовался Фрэнк. «Да», – коротко отозвалась девушка и объявила. Общая готовность. Необитаемые клочки суши лежали к северо-западу от Ушера и, согласно заключенному сто лет назад договору, считались зоной влияния архипелага. Собственно, все острова Банира считались зоной влияния Ушера, взамен пообещавшего не претендовать на обширные территории континента. Этот договор был основой конфедеративного устройства Кардани, однако в последнее время Вожди-приоты все чаще и чаще заявляли о правах на ближайшие острова. Только вот барьерная россыпь, в которой взять кроме пиратов было нечего, приотцев не интересовало. Они нацелились на более лакомый кусок. Валиман отстоял от континента на 200 лик, от архипелага на 500. Чем не повод признать группу частью континента? Тем более, что проведенная несколько лет назад разведка показала, что острова богаты рудами. Столкновение, учитывающее всю возрастающую наглость землероек, было вопросом времени. И время пришло. Появление поселка разозлило привоту. Последний раз геологи посещали Валиман семь лет назад и базировались на судне. На континенте поняли, что Ушер приступил к освоению островов и решили огрызнуться. Первая кровь пролилась, и что будет дальше, зависит от многих факторов, в том числе от того, как поведут себя прилетевшие на разведку Паравингера. «Не помешаю!» Венцутакеры, замер в проходе, не рискуя приближаться к креслам пилотов. «Хорошо, что вы здесь!» усмехнулась Хира. «Покажете, где расположен поселок!» «На острове А!» но это командор знала сама. — Откуда лучше заходить? — Севера. Девушка чуть повела штурвал, заставив паровинка изменить курс и приказала. — Боевые расчеты? Тофсь! Огонь по приказу! Фрэнк вытер выступивший пот. Остров А быстро приближался. — Что планируете делать? — негромко спросил геолог. — У меня приказ провести разведку, — холодно ответила Кира. Я знаю, командор. Я спросил, что вы планируете делать. Такер был не стар, лет пятьдесят, не больше. И, судя по всему, умен. Он прекрасно понимал, какие чувства владеет девушкой. Решил помочь молодому офицеру. Не дать ей наломать дров. Вы ведь не хотите начать войну? Я принесла присягу, сеньор Такер, процедила Кира. Я поклялась защищать Ушар уточнил геолог. «Почему бы вам не вернуться в салон?» грубовато осведомился Фрэнк. «Салоном» Паровингеры называли предназначенный для экипажа отсек, в котором сейчас находились товарищи геолога. «Пусть остается», тихо произнесла Кира, прежде чем Энса успел ответить. Они завершили вираж и теперь заходили на остров А. С севера заходили, держа курс, на показавшийся вдалеке поселок. Небольшой в три дома поселок среди невысоких валиманских скал. Еще они отчетливо видели стоявшие в бухте корабли, канонерку и вспомогательное судно. «На втором катере плыл Родриго, мой старый друг», произнес Такере. «Мы с ним весь уши разлазили, даже на юге приоты побывали, в Загорье». Тридцать лет его знал. — И что? — оборвал геолога девушка. До острова оставалось не больше двух лиг Когда мы вернемся домой, мне придется идти к жене Родриго, рассказывать о его смерти, объяснять, почему я жив, а он нет. — вздохнул Энсу. — Но я не прошу вас мстить за моего друга. — Почему? — Потому что самое простое, что можно сейчас сделать, — начать драку. — А потом... Если в результате нашей драки вдруг разразится война, люди спросят, кто в ней виноват? И ответ будет таков. Майор Дагомара. Одна лига до острова А. Землеройки отправили вас на верную смерть, процедила Кира. Но не убили. Они знали, что в Банере полно драконоидов. Жлуны могли появиться, а могли не появиться чему вы клоните не дайте землеройкам возможность обвинить во всем уор торопливо объяснил такра и лично у вас командра время выкрикнул фрэнк остров как на ладони корабли покачиваются на тихих волнах из трубы левого домика струится дымок ошивающийся вокруг солдаты безмятежно задирают головы разглядывая на летающий паравинг Солдаты не вооружены, не прячутся, не разбегаются при виде истребителя, потому что получили приказ не прятаться, не разбегаться, не стрелять, а стоять и смотреть. Солдатам страшно. Они понимают, что их жизнь находится в руках взбешенного ушерского паравингера но продолжают стоять и смотреть. Солдаты готовы дать политикам козырь в своей жизни. И Кира понимает, что Энсер прав. «Командор», – шепчет Фрэнк, – «если мы атакуем, то станем убийцами!» паравинг с ревом пролетает над поселком. Огромная тень падает на солдаты дома, но только тень. Приказа стрелять не прозвучало. «Все правильно!» – тихо говорит Энце. «Нет, сеньор такеры неправильно!» кир разворачивает машину и вновь заходит на поселок. И вновь с севера! «Шварц! Лагшток видел?» «Видел и отметил, командор!» Весело отзывается стрелок. «Срежь его!» «Есть!» «Остальным расчетом отбой!» Такер и качает головой, но молчит. Он умен, он понимает, что придется согласиться с меньшим злом. Кир улыбается, возбужденный Фрэнк смотрит в окно, а Шварц разгоняет шестиствольный Гаттес. Из пулеметной башни доносится вой и грохот, Тяжелая пуля врезается в основание флагштока, и приводское знамя падает в пыль. Солдаты разбегаются. «Отличная работа!» – смеется Кира. Шварц насвистывает мотивчик, Фрэнк показывает большой палец, астролог хлопает, а вздыхает. паравинг медленно набирает высоту и берет курс на Ушера.